И детским фруктовым пюре кормила меня уже Лариса. Сергей Дмитриевич, пребывая в научном озарении, азартно работал на клавиатуре. Затем убыл для получения и сборки нового комплекта медицинской аппаратуры и буквально только что приготовленных по его указаниям препаратов. Нага. Значит, беспроводная связь у теесть. Кстати, я же читал в отчётах. Лара, а мы можем поговорить с Ахметом и Кемалем? Конечно, можно даже устроить телеконференцию, у них установлены терминалы. Вспоминаю о своём внешнем виде. Наверняка далёкое от оптимистичного зрелища. Нет, это рановато. Не хочу парня расстраивать. Можно просто поговорить. Да, Саша, сейчас отходит к ноуту, несколько раз щёлкает мышкой, кивает мне. Связь установилась. Палату наполняет голос Кемаля. Он что-то напевает себе под нос. Кстати, отличные микрофоны в помещениях. Улавливаю мелодию, очень знакомая походная военная песня. Мы прошли, прошли с тобой полсвета. подхватываю. Если надо, повторим. Возникша на долю секунды пауза, взрывается радостью. Искандер, брат, а что ж? Как здоровье? Улыбаясь, отвечаю. Нормально, парни. Поспал, поел. Короче, наслаждаюсь бездельем. Как вы? Наверно, уже по третьему разу отчёты пишете. ню угадал только первый как раз сейчас рожаем до этого только рассказывали да я уж думал язык отвалится даже приснилось что продолжаю показания давать и почему-то в тридцатые годы следователю в форме НКВД усмехаюсь кошмары с демонами да если что обращайся могу вылечить дружный весёлый смех Отвечает Камаля: Да, ты можешь, не сомневаюсь. Ахмед подхватывает: Насмотрелись. Особенно в этот раз хирургия удалась с мечом вместо скальпеля. Вот, у меня, кстати, вопрос на листе. Сколько мы уничтожили потусторонних сущностей? Ты не помнишь? Отвечаю: Пиши честно, немеренно. снова звучит смех парни, наверное, скучали, неимоверно. Да и за меня переживали. Мы ещё поболтали минут 10. Потом Лариса, заметив, что начинаю охрипывать, строго вмешалась и остановила беседу. Получив напоследок дружельное указание выздоравливать и жрать побольше, приступил к исполнению обязанностей лежачего больного. правда не очень надолго. Спохватившийся организм решил пойти на поправку с той же скоростью, с которой усыхал в подземелье Брюса. Пить хотелось каждые полчаса. Витаминизированные натуральные соки, похоже, только разжигали жажду. Детское питание и кисломолочные продукты усваивались на лету. Сергей Дмитрич не уж ставал поражаться каждому новому анализу крови, как, впрочем, и Лариса. Итогам стал консилиум, когда они вместе вышли в коридор, оставив меня с литровой бутылью вкуснейшего кефира. Услышать их разговор оказалось непросто, а совсем просто. Особые способности открывались сами по себе. Это было так же легко и привычно. как дышать или ходить. Вне сомнений, Лариса Сергеевна, шестая фаза. А вы уверены, что он поправится? И очень быстро. Ну вы же сами видели результаты анализов. Сергей Дмитриевич, к сожалению, они очень далеки от тех, которые положено считать нормальными для людей. Не переживайте так. Сейчас будет период регрессии, ну, собственно, он уже начался. Всего лишь месяц, не обязательно. В том случае это был, кстати, самый минимальный срок. А наш барпеченный у меня создалось такое впечатление, не привязан к срокам вообще. Этого я и боюсь, скорости изменений. Учёный перебивает. Простите, коллега, не соглашусь. Несомненно, в области паранормального и сверхъестественного альфа-вырисовы очень быстро, даже с учётом нашей стимуляции 10 дней, да, свойбраздили рекорд. Но вы упускаете из виду определяющую деталь. Он не перестал быть человеком в психологическом, нравственном плане. А в приведённом вами примере человеческая составляющая Вот лишь ещё уже на четвёртой фазе с Надеждой. Вы думаете, это скажется? А я в этом уверен, Лариса Сергеевна. Зашуршали распечатки. Кстати, взгляните, как ваше ночное э присутствие буквально вернуло Александра Владимировича к жизни. И только благодаря вам он ещё здесь, а не ушёл. седьмой фазе. А если у него просто не хватило энергии? Нет. Я могу детально доказать, что уход альв не привязан к состоянию тел, в котором они пребывали. И это исключительно прерогатива изменившегося сознания. Отхлебнув кефира, перестаю слушать беседу. Нельзя сказать, Что полученная информация потрясла. А аналогичные выводы давно зрели где-то в подсознании. Если быть точнее, то отправным звеном рассуждений стал жемчужный портал. Там, без времени. Сейчас я снова подошёл к нему и снова не стремлюсь сделать последний шаг, хотя оценив состояние своей паранормальной составляющей, понимаю. Этот шаг могу сделать в любую секунду. А вот хочу ли этого? Логика подсказывает: момент, когда изменившееся сознание перерастёт физические возможности тела, неизбежен. Кстати, в предшещев подземелье Брюса катастрофическое истощение тому наглядное подтверждение. Вспоминая и анализируя, понимаю: от тела отделялась не часть сознания, а я истинный, исходный, если угодно, изначальный, но лишённый эмоций, чувств, настроения, всего того, что делает жизнь жизнью, а человека человеком. Понятно. Вечём генерал-полковник окружил меня только близкими и вызывающими симпатию людьми. Он всерьёз опасался, что лишившийся человечности, возвысившийся над добром и злом пришелец пройдёт косой смерти по научному центру, пройдёт, убивая и лишая разума, преследуя свои далёкие темы живых целей. Я знаю почему. Для Альфы смерти нет вообще как понятия. Он не видит разницы между реинкарнациями. Не ценит то, что люди называют жизнью. Неужели я стану таким? Боль пронзила сердце. Я не представлял себе, как жить без этого, без радости нового дня, без друзей. из ярких чувств, ве счастья, вес печали и горя, холодным, сверхъестественным существом. И изменить пройденный путь, вернуться назад невозможно. Ничего не было бесплатно. Цена за невероятные способности уход туда, за жемчужный порок. Я больше не буду рождённым в мире людей. Это жизнь последняя. Не будет ни любви, ни дружбы никогда. Сашенька, тебе плохо? Лара. Тревога, любовь и забота в прекрасных голубых глазах, в зеркале её чуткой светлой души, неужели и её. Горе едва не выплеснулось наружу. Ничто. Я альфа. Покалманих чувству, выжжет человеческий разум, разум всех, кто меня окружает. Стальным усилием беру себя в руки, гося переживания, слыша сочувствующие, и бодрящие мысли образы меча. Нет, милая. Так, задумался, вспомнилось нехорошее. перевожуте ему. Кстати, а мне отчёт по операции делать надо? Нет, по крайней мере, не раньше, чем окончательно поправишься. Это хорошо. Стараюсь отвлечься, анализирую состояние тела. Смотрю на опустевшую бутылку в руке. Ларочка, а у нас чего-нибудь посетнее кефирчика не найдётся? Хорошо, что разум ещё зависит от оболочки, а лекарство Сергея Дмитриевича оказывает заметный успокаивающий и возвращающий душевное равновесие эффект. Наверное, сработали и чисто человеческие особенности: забывать плохое, верить в хорошее, жить настоящим. А жить, если честно, хотелось, хотя интеллигент и напоминал Миссия практически окончена. Ну и что? Альфа я или погулять вышел. Уйду тогда, когда сочту нужным и приложу все силы, чтобы уйти человеком. Покажи главная цель вернуть нормальный облик, перестав походить на кощей бессмертный или, т-т-т, мумию Брюса. регрессили усилия сознания но процесс пошёл по нарастающей только успевая заправляться